и ее идеолога Юрия Немирича. Они ненавидели демократический дух казаков и стремились к тому, чтобы превратить казацкое государство, рожденное во время народного восстания 1648 года, в олигархию, базирующуюся на правах и привилегиях, знать. Ограничение квоты реестровых казаков ставило целью создания из казацкой армии Тесного товарищества. Внутренняя привилегированная группа значительных товарищей формировалась постепенно внутри войска, но такое развитие событий не удовлетворяло аристократическую группу старшин. Они мечтали о возвращении шляхте лидерства на Украине. Еще в те времена, когда Бутурлин вел переговоры с гетманом и старшинами в Переяславе, Делегаты от украинской шляхты не только потребовали, чтобы царь подтвердил права и привилегии шляхт, но и представили Бутурлину список кандидатов от шляхты, которые должны были занять наиболее важные позиции в украинской администрации. В то время отец Ивана Говского и двое его братьев были членами шляхетской делегации. Грушевский, том 9 часть 2 страница 744-я. Бутурлин ответил делегатам, что он передаст этот список Богдану Хмельницкому. Но чем согласиться на это, делегаты сочли за благо взять назад свои предложения. Что касается прав и привилегий шляхты, казацкие депутаты в Москве в марте 1654 года Включили этот пункт в свои требования, в соответствии с чем царь подписал грамоту украинскому дворянству. Теперь Немирич и Выговский решили выковать соединительное звено между казацкими значительными товарищами и шляхтой, приоткрыв ряды последней для вступления в нее избранного числа казаков. В соответствии с этим в одном из пунктов Гадячского договора утверждалось, что Гетман-Выговский предоставит королю Польши список имен тех казаков, которые достойны того, чтобы получить дворянство, около ста человек от каждого полка. Таким образом, будет создано новое казацкое дворянство, что даст ему право присоединиться к украинской и польской шляхте в формировании порядка правления в России, то есть трех казацких областях – Киеве, Брославе и Чернигове. Должностные лица администрации этих областей должны были отбираться именно из шляхты, как украинской, так и польской. И именно шляхты этих областей вместе с церковными иерархами как православными, так и римско-католическими, должна была составить основу административного совета в этих землях. На более высоком уровне, согласно договору, король и все содружество позволит русскому народу иметь своих канцлеров, маршалов, казначеев и прочих сановников. Из этого контекста совершенно очевидно, что под русским народом подразумевалась украинская шляхта. В некоторых пунктах договора Выговского называют гетманом Запорожского войска, а в других – гетманом Русского войска или Русских княжеств. Изменение титула соответствовало желанию Выговского самому освободиться от зависимости по отношению к казакам, и найти поддержку среди русского, малороссийского или украинского дворянства. Не доверяя даже реестровым казакам, Выговский посчитал необходимым уравновесить их влияние созданием корпуса польских солдат. Их число было конкретно оговорено в соглашении. Корпус должен был подчиняться власти Гетмана. В секретной декларации Гетмана, о которой упоминалось выше, Выговский высказывал предложение, чтобы в составе этого корпуса было 10 тысяч человек, и он обещал, что только нынешний гетман будет командовать корпусом, а не последующие. После гетманства Выговского эти войска должны были быть переданы под командование польским королевским